Глава шестая. Уже со следующего дня Кианит, Оникс и Эгерин начали готовиться к экзаменам и поединкам. Сильвина с Виоланой тоже решили попытать счастье. А Митрин, несмотря на строжайший запрет отца, все равно готовил заявку, но тайно. Перейти с обещали прикрыть старшего брата в случае необходимости. А когда его кандидатура будет утверждена, никто не сможет помешать ему участвовать. Луна загрустила. Она-то предвкушала насыщенные каникулы, а у друзей совсем не было времени. Даже Сентария, которой пока не грозили выпускные экзамены, целыми днями торчала во Флорессии. Создание Сентариума Прекраснейшего близилось к завершению. Сентария надеялась, что в этот раз все получится, даже без мудрости жемчуга, о котором она мечтала. Поэтому Луна решила еще пару дней побездельничать, а потом тоже возобновить занятия. Она хотела побыстрее освоить воздушную и водную стихии, а после поединков присоединиться к Агерину в школе целителей. Несмотря на ее страхи, обучение давалось довольно легко. Вода принимала девушку как свою. А вот со своенравным воздухом приходилось соперничать. Луна побаивалась ветра, и тот, чувствуя ее страх, постоянно шутил над ней. Но сегодня она решила не думать об учебе. Только каникулы, отдых и удовольствие. Побродив по дворцу, Луна надумала прокатиться в Смарактиус. Раз уж отдыхать ей осталось недолго, то нужно попытаться хотя бы на пару дней вытащить Сентарию из ее бесконечных опытов и напомнить ей, что все нормальные школьники в Драгомире вообще-то наслаждаются каникулами. Забрав Фитчика из сада, где он предавался своему любимому занятию ничего не деланью, Луна оседлала Джемму и направилась в зеленый Смарагдиус, где все ей было по душе. Джемма тоже радостно горцевала по изумрудной дороге. Она любила этот петрамиум не меньше хозяйки, ведь здесь росла самая сочная трава. Только Фитчик приуныл. «Слишком много серафима, и рискуешь получить хронический вывих челюсти от зевания». Когда на Серафима находила, а в лаборатории находила на него часто, он мог переболтать самого Фитчика, бесконечно рассказывая про опыты и эксперименты, не давая вставить ни слова. А Фитчик страсть как не любил, когда кто-то, даже друг Серафим, в чем-то его опережал. Он предпочел бы сейчас съездить в гарнету к Лиссе. О чем не применул сообщить своей подопечной, вздыхая о славных тенках, проведенных на тренировках. Луна рассмеялась. Воспоминания о начале тренировок на спортивной базе Гарнетуса не вызывали у нее никакого желания повторить. Доехав до Флоресии, Луна отпустила Джиму на лужайку, а та тут же унеслась смешно задирая копыта. Сморогдианские луга. лоснились от свежей травы, вызывая приступы урчания в животе у вечно голодной Джеммы. Поесть лошадь любила ничуть не меньше Фитчика. Девушка улыбнулась и отправилась на поиски подруги. После получаса поисков Луна увидела неутомимую испытательницу. Сентария в очках, делавших ее похожей на стрекозу, сосредоточенно переливала в банку фиолетово-розовую жидкость. — Луна, как ты удачно заехала! — воскликнула та, мгновенно бросив свое занятие. — Я как раз заканчиваю, а потом раствор должен настаиваться целые сутки, и мне совершенно нечем будет заняться. Пока он не приготовится, я не смогу продолжать опыт. Я сама собиралась к тебе. Сентария крепко обняла подругу, обдав ее каким-то новым запахом, от которого и Луна, и сидевший у нее на плече фитчик мгновенно расчихались. Причем хранитель чихнул так, что кубарем скатился вниз и упал бы, если бы его не подхватил Оникс, подошедший поздороваться с Луной. «Давно ты у нас не была!» Та рассеянно погладила фитчика, который прыгал у нее на плече, тряся головой, словно пытался вытряхнуть из ушей непонятный звон. Да как-то не было времени, а кое-у-кого и до сих пор его нет. Да уж, Сентарию даже в каникулы невозможно вытащить из лаборатории. Немного грустно улыбнулся Оникс. Та смущенно отвела глаза. и принялась что-то смешивать в пузатой колбе. — Ну, ладно, вижу, вам не до меня. Я хотел только поздороваться. Оникс шутливо поклонился и приподнял воображаемую шляпу. Приятно было повидаться. — До свидания, Оникс, — растерянно сказали девушки. — И часто он к тебе захаживает? — хитро прищурилась Луна, когда он ушел. — Чаще, чем хотелось бы. Я ему нравлюсь, а он мне ни капельки. То есть нравится, но как друг. Ну, ты понимаешь. Сентария перелила раствор из колбы в высокий стакан, взяла с полки ядовито-розовый порошок и аккуратно отмерила его мерной ложкой. Оникс очень обиделся на меня, что я пришла на награждение с вами, а его забыла в Смарагдиусе. Он, оказывается, ждал меня возле дома, чтобы добираться вместе, а я ускакала с Игирином, даже не взглянув в его сторону. А почему я должна о нем думать? Я же не виновата, что мне нравится другой. Продолжая жаловаться, Сентария не заметила, что порошок заполнил мерную ложку и сыпется в раствор, который начал угрожающе вскипать. что ты делаешь воскликнул серафим сама же говорила подхватила луна что ядовито розовые цвета сигнализируют об опасности и нужно добавлять их совсем чуть чуть а ты уже полстакана насыпала синтария словно очнувшись посмотрела на то что натворила розовый порошок вступив в реакцию с раствором. превратился в вязкую, желеобразную массу, которая начала расти и надуваться, словно мыльный пузырь. Сообразив, что происходит, Сентария побледнела и закричала. «Бежим!» Девушки с перепуганными хранителями бросились к выходу, но в ту же секунду раздался оглушительный хлопок. Пузырь лопнул, обдав их розовой массой, которая попала на волосы, одежду и кожу и тут же застыла, словно бетон. Фитчик опять затряс головой. К звону добавился противный писк, словно в барабанной перепонке засел комар. Отовсюду к ним уже спешили люди в лабораторных одеждах. Впереди всех гигантскими прыжками Несся бледный оникс. — Что случилось? Вы целы? — Все нормально. Кроме самолюбия ничто не пострадало, — ответила расстроенная сентария. — Ну и внешнего вида. Кошмар, на кого мы похожи. Застывшая масса свисала с волос розовыми сталактитами. Такими же потеками была украшена одежда и обувь. У Фитчика под носом красовалась капля, которая раскачивалась от малейшего движения. Осознав, на что она похожа, хранитель попытался оторвать каплю и взвыл от боли. — Синтория! — взвизгнул он. — Как убрать эту дрянь? Я не желаю быть посмешищем всего Смарагдиуса! — Сейчас Фитчик! — Откликнулась Стас, трудом сдерживая смех. Быстро посовещавшись с Сониксом, Синтария сказала, что нужно смочить вату специальным раствором и несколько минут подержать, чтобы застывшая масса стала мягкой. Тогда ее можно будет снять. Но Фитчика уже понесло. — Ну все, я останусь без носа, без моего блестяка. гладкого, любознательного носа. Гнусаво прочитал он. Федчик, перестань, ничего с твоим носом не случится. Сейчас мы быстренько снимем это. Попыталась утешить его Луна. Невзирая на покрасневшие щеки и выступившие слезы, она все же умудрилась сохранить серьезный вид. Но в голосе ее Не прозвучало должного сочувствия, что сразу заметил обиженный хранитель. «Конечно, тебе легко говорить, ты с носом, а я без». Припираться с Фитчиком можно было бесконечно, поэтому Луна ограничилась тем, что погладила его по голове, ласково почесав за ушком. Капля на носу вновь закачалась, и девушка отошла, чтобы не расхохотаться в голос. Тем временем все разбрелись по своим местам, оставив Сентарию убирать все это безобразие. Таков закон лаборатории. Отвлекся, испортил опыт, исправляй сам. Девушки окинули взглядом комнату, украшенную розовыми потеками, и хором вздохнули. Я никогда не выйду отсюда, воскликнула Сентария по трагичности превзойдя самого Фитчика. Глупости, я тебе помогу, заверила Луна. Но мы хотели провести этот день вместе. Мы проведем. Совсем не так, как я себе представляла, сокрушенно пробормотала Сентария и вдруг воодушевилась. Знаешь что? Оставайся сегодня на ночь. Ты же ни разу не была у меня дома. У Егерина была, у Аметрина была, даже у киани успела побывать, а у любимой подруги ни разу. Нужно это срочно исправлять. И вообще, у меня еще никто не оставался с ночевкой. Мы же сможем все-все обсудить. Луна тут же загорелась этой идеей. Воодушевленные подруги быстро привели в порядок себя, комнату и, конечно, нос Фитчика, который теперь украшал пластырь, придающий хранителю очаровательный хулиганский вид. Затем они зашли к Сардору, который как раз собирался в Монебион, и попросили передать родителям, что Луна останется на ночь. оставив джемму под присмотром дворцовых конюшек, они в вприпрыжку, словно шестилетние девчонки, побежали по зеленой мостовой, ведущей к деревеньке, где жила Сентария с родителями. — Не верится, что я иду к тебе в гости. Я никогда в жизни не гостила у подруг, потому что у меня их попросту не было. Восторженно тараторила луна, торопясь к дому-дереву. Это праздник какой-то, да еще не просто так, а с ночевкой, с ума зайти. Синтария тоже была в восторге. Она давно хотела предложить подруге прийти к ней в гости, но до этого все дни у Луны были расписаны, и вот, наконец-то, выдался перерыв. Синтария предвкушала, с каким удовольствием они обсудят всех приличных юношей и вредных девушек. Она обожала болтать, а уж о любви могла говорить вообще без остановки.